«Да, — согласился он, — тут ты права. Парк в траве Мюнда так и кишит гамбуржцами. Консул Фричи, владелец курорта, сам ведь из Гамбурга. Папа говорит, что он делает сейчас крупнейшие обороты. Но если ты не будешь посещать парк, ты упустишь много интересного. Я уверен, что Петер Дельман уже там. В эти месяцы он всегда уезжает из города. Его дело может... Ведь идти, само собой, ни шатко ни валка, разумеется. Смешно. Да, по воскресеньям, конечно, будет наезжать и дядя Юстус подышать воздухом, а главное — поиграть в рулетку. мелендорфе и кистенмакеры. Э, надо думать уже о прибыли туда в полном составе. Хагенштремы тоже. А еще бы! Без Сары Землингер нигде не обойдется. Кстати... Ее зовут Лаурой. Справедливость, друг мой, прежде всего. Конечно, и Юльхен с нею. юльхин решил этим летом обручиться с Августом мелендорфом И уж будь покоен, на своем поставит. Тогда они окончательно утвердятся в обществе. Веришь, Том? Я просто возмущена. Эти выскочки... Да полно тебе! штронг и Хагенштрэм очень выдвинулись в деловом мире, а это главное. Ну, конечно. Но ни для кого не секрет, как они этого добиваются. Лезут на пролом, не соблюдая приличий. Дедушка говорил про Хинриха хагенштрема У него и бык телится. Да-да, я сама слыхала. Так это или не так, но не в этом суть. У кого деньги, тому и почет. А помолвка эта, дело весьма разумное. юльхин станет мадам мелендорф август получит выгодную должность ах опять ты меня дразниешь том но все равно я презираю этих людей том расхохотался презирай не презирай а со счетов их не скинешь это запомни папа недавно сказал будущее принадлежит им тогда как те же мелендорфы кроме всего прочего они способны люди эти хагенштремы Герман очень толково работает в деле, а Морец, несмотря на свою слабую грудь, блестяще окончил школу. Сейчас он изучает право и, говорят, подает большие надежды. «Пусть будет по-твоему, но я, Том, по крайней мере, рада, что не всем семьям приходится гнуть спину перед ними и что, например, мы, Буденброки, как-никак...» «Ну, пошла», — сказал Том. «А нам ведь, между прочим, тоже нечем хвастаться!» «В семье не без урода!» Он взглянул на широкую спину Иохина и понизил голос. «Одному Богу известно, что творится в делах у дяди Юстуса. Папа всегда качает головой, когда говорит о нем. А дедушке Крегеру пришлось раза два выручать его довольно крупными суммами. С нашими кузенами тоже не все обстоит как должно». Юрген хочет продолжать учение, а все никак не сдаст экзамена на аттестат зрелости. Что касается Якоба, то говорят, что у дальбика в Гамбурге им очень недовольны, ему вечно не хватает денег, хотя получает он их предостаточно. Если бастует дядя Юстус, то посылает тетя розали Нет, по-моему, нам бросать камень не приходится. А есть у тебя охота тягаться с Хагенштемами, то изволь, выходи замуж за Грюнлиха. Не для того мы с тобой поехали, чтобы разговаривать на эту тему. Да-да, может быть, ты и прав. Но сейчас я об этом думать не желаю, я хочу забыть о нем. Сейчас мы едем к Шварцкопфам. Я ведь их, собственно, совсем не знаю. Приятные они люди. О, Дидрих Шварцкопф, парень хоть куда, как он выражается о себе после пятого стакана Грога. Он был как-то у нас в конторе. И оттуда мы вместе отправились в морской клуб. Насчет выпивки он не промах. Его отец родился на судне норвежской линии и потом на этой же линии сделался капитаном. Дидрих прошел хорошую школу. Старший лоцман, ответственная должность и весьма прилично оплачивается. Он старый морской волк, но с дамами неизменно галантен. Погоди, он еще начнет за тобой ухаживать. А вот это мило. А жена? Жену его я не знаю, наверное, достойная женщина. У них есть сын. Когда я учился, он тоже был то ли в последнем, то ли в предпоследнем классе. Теперь он, наверное, студент. Смотри-ка, море! Еще какие-нибудь четверть часа Они проехали по аллее молодых буков возле освещенного солнцем моря, тихого и мирного. Затем вдруг вынырнула желтая башня маяка, и глазам их открылась бухта, набережная, красные крыши городка и маленькая гавань стеснящимися на рейде парусниками. Они миновали несколько домов, оставили позади церковь, покатили по первой линии, вытянувшейся вдоль реки, и остановились у хорошенького маленького домика с увитой виноградом верандой. Старший лоцман шварцков стоял у двери и, когда экипаж подъехал, снял с головы морскую фуражку. Это был коренастый плотный мужчина с красным лицом, водянисто голубыми глазами и колючей седой бородой-веером, от уха до уха обрамлявший его лицо. Его красный рот с толстой и гладко выбритой верхней губой, слегка искривленной, так как он держал в зубах деревянную трубку, хранил выражение достоинства и прямодушия. Под расстегнутым кителем, золотым шитьем, сверкал березной пикейный жилет. Лоцман стоял, широко расставив ноги и слегка выпитив живот. «Право же, мадемуазель, я за честь почитаю, что вы к нам пожаловали». Он бережно высадил Тони из экипажа. «Господину Боденброко, мое почтение! Папенька, надеюсь, в добром здравии, и госпожа консульша тоже? Рад, душевно рад, милости просим. Жена уже приготовила нам закусочку. Отправляйся-ка на заезжий двор к Педерсону, — сказал он кучеру, вносившему чемодан Тони. — Там уж накормит твоих лошадок! Вы ведь у нас переночуете, господин Буденброк? Как же так нет? Лошадям надо передохнуть. Да и все равно вы не успеете засветло вернуться в город. О, да тут нисколько не хуже, чем в Кургаузе, объявила Тони четверть часа спустя, когда все уже пили кофе на веранде. Какой дивный воздух! Даже водорослями пахнет. Я ужасно рада, что приехала в травы Мюндет. Между увитых зеленью столбиков веранды виднелась широкая, поблескивающая на солнце река, с лодками и многочисленными причалами. И дальше, насильно выдававшаяся в море Мекленбургской косе, домик паромщика на так называемом «привале». Большие чашки с синим ободком, похожие на миски, казались странно неуклюжими, по сравнению с изящным старинным фарфором в доме на Мэнгштрассе. Но весь стол с букетом полевых цветов перед прибором Тони выглядел очень заманчиво, тем более, что голод после путешествия в экипаже уже давал себя знать. — Мадемуазель, надо хорошенько у нас поправиться, — сказала хозяйка. — А то в городе вы уж и спали. Но да известно, какой в городе воздух. Да еще всякие там балы... Госпожа Шварцкопф, дочь пастора из Шлутупа, с виду женщины лет пятидесяти, была на голову ниже тони и довольно тщедушного сложения. Свои еще черные, аккуратные и гладко зачесанные волосы она подбирала в крупно сплетенную сетку. Одета она была в темно-коричневое платье с белым воротничком и такими же манжетами. Опрятная, ласковая и приветливая, Она усердно почивала гостей домашними булочками с изюмом и с хлебницей в форме лодки, которая стояла посреди стола в окружении сливок, сахара, масла и сотового мёда. Края хлебницы были разукрашены бисерной бахромой, работа маленькой Метты. Сама Метта, благонравная восьмилетняя девочка в клетчатом платьице, с белой, как лён, торчащей косичкой, сидела сейчас рядом с матерью. Госпожа Шварцкоп сокрушалась из-за того, что комната единственная, которой она могла предоставить гости. Такая простенькая. Тони уже побывала в ней, переодеваясь после дороги. «Да нет, она прямилая. Из окон видно море. Что же может быть лучше?» — отвечала Тони, макая в кофе четвертый ломтик булочки с изюмом. Том разговаривал со стариком, — а в Уллин-Вэвере, который сейчас ремонтировался в городе. В это время на веранду вошел молодой человек лет двадцати с книгой под мышкой Он покраснел, быстро сдернул свою серую фетровую шляпу и застенчиво поклонился. — А, сынок, — сказал Лоцман, — поздновато ты сегодня. И представил, мой сын, он назвал какое-то имя, «А какое Тони не разобрала?» «Учится на доктора. И вот приехал провести у нас каникулы». «Очень приятно», — произнесла Тони, как ее учили. Том поднялся и пожал ему руку. Молодой Шварцкоп еще раз поклонился, положил книгу и, снова покраснев, уселся за стол. Это был на редкость светлый блондин, среднего роста и довольно стройный. Чуть пробивающиеся усы, такие же бесцветные, как и коротко остриженные волосы, на слегка удлиненном черепе, оставались почти незаметными, а кожа у него была необыкновенно белая, точно фарфоровая, по малейшему поводу заливавшаяся алой краской. Его глаза, несколько более темные, чем у отца, отличались тем же не столько оживленным, сколько добродушно испытующим выражением. Черты лица были пропорциональны и довольно приятны. Когда он начал есть, то не заметила, что у него необыкновенно красивые зубы, ровные и блестящие, как отполированная слоновая кость. Одет он был в серую куртку с накладными карманами, присобранную на спине. "Прошу извинить меня за опоздание", сказал он, выговаривая слова несколько тяжеловесно и медлительно. Я был на взморье, зачитался и вовремя не посмотрел на часы. Затем он стал молча есть и только иногда испытывающе взглядывал на Тома и Тони. Немного погодя, когда хозяйка опять стала усиленно потчивать Тони, он заметил. Сотовый мед вы можете кушать спокойно, фрейлин, Буденброк. Это натуральный продукт. Тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм. Вам надо хорошо питаться, здешний воздух очень изнурителен, он ускоряет обмен веществ. Если вы не будете хорошо питаться, то потеряете в весе. У него была наивная и симпатичная манера во время разговора слегка наклонять голову и временами смотреть не на того, к кому он обращался. Мать с нежностью прислушивалась к тому, что он говорит. И по лицу Тони старалась отгадать, какое впечатление производят на нее его слова. Но тут вмешался старик Шварцкопф. «Ну, хватит из себя доктора строить! Бог с ним, с твоим обменом веществ! Мы его и знать не хотим!» Молодой человек в ответ рассмеялся, покраснел и скользнул взглядом по тарелке Тони. Старший Шварцкопф несколько раз назвал сына по имени. То не послышалось что-то вроде «мор» или «морт». Старик так растягивал слова на нижний немецкий лад, что разобрать было невозможно. После еды Дидрих Шварцкопф, расстегнув китель так, что снова открылся его белый жилет и благодушно щурясь на солнце, Закурил коротенькую трубку. То же самое сделал его сын, а Том опять принялся за свои папиросы. У обоих молодых людей завязался разговор о былых школьных временах, в котором и Тони приняла оживленное участие. Вспомнили, конечно, и господина Штенгеля. «Тебе сказано было провести линию, а ты что сделал? Ты провел черту!» Жаль, что не приехал и христиан. Уж он бы сумел это показать в лицах. Взглянув среди разговора на цветы, стоявшие под литони, Том вдруг заметил ей. «Господин Грюнлих сказал бы, они чрезвычайно украшают стол». В ответ Тони, покраснев от злости, толкнула его в бок и испуганно показала глазами на молодого Шварцкопфа. В этот день... У Шварцкопфов и кофе пили позднее обыкновенного. И за столом сидели дольше, чем всегда. Было половина седьмого. Вдали над привалом уже стали сгущаться сумерки, когда лоцман поднялся с места».